Юля сворачивает на улицу, ведущую круто вниз. Дома обрываются, уступая место заросшим каштанами и липами гаражам. Потом она сворачивает еще раз и выходит к невысокой каменной стене, бесконечно тянущейся вдоль тротуара, через которую свешиваются ветви деревьев. Марии больше негде прятаться, и она останавливается за последним углом гаража, прижавшись руками к его холодной поверхности. Юля замедляет шаг, следуя вдоль стены. Она словно что-то вспоминает, потом оглядывается и вдруг входит в стену, исчезая из поля зрения Марии. Мария бросается вперед, бегом пересекает улицу, уже на бегу замечая, что в стене есть калитка, перед которой лежит на земле немного мертвых цветов. Рядом с калиткой к стене прибита мраморная доска с надписью, выгривированной золотыми чернилами неземного происхождения. Это одно из городских кладбищ. Мария любит кладбище еще меньше, чем мертвецов. Она опасливо приближается к калитке и смотрит сквозь нее в кромешную тьму центральной кладбищенской аллеи, все еще надеясь, что ей не придется пересекать границу сырого мрака. Мария опять вспоминает похороны своей бабушки, и странные впечатления того времени вновь возвращаются к ней. Мертвецы живут в необычном мире, их нельзя просто так увидеть их опускают под землю в усыпанных цветами гробах, и они не хотят возвращаться назад. Бабушка в гробу выглядела немного необычно, но настолько живой, что Мария вообще не понимала, зачем ее хоронят. Играла громкая и неприятная музыка, но бабушка, которая всю жизнь не выносила громких звуков, не обращала на нее внимания, значит, так было нужно для входа в общество мертвецов. Мария не помнит, на каком кладбище похоронена бабушка, Возможно, здесь. Вдруг сейчас она появится на аллее со своей сумочкой, позовет Марии, чтобы заставить ее съесть одну из своих старых засохших конфет. Мария уже решает подождать Юлю снаружи, но вдруг видит ее спину в тени деревьев на обочине аллеи. Она просто стоит и смотрит куда-то в сторону. Ветра нет. Птицы спят, и на Марию наплывает оглушающая тишина. Юля неподвижна, как статуя. Марии почему-то становится страшно. Она оглядывается на темную безлюдную улицу и чувствует дрожь, словно воздух наполнился сыпью мелкого дождя. Когда она смотрит на застывшую фигуру Юли, странная мысль посещает ее. А вот так, может быть, и живут мертвые в беззвучной неподвижности своих могил. Страх начинает душить Марию. Она изо всех сил вцепляется влажными руками в шершавое окрашенное железо калитки. Ее бьет озноб. Юля опускается на колени перед деревом и ложится на землю. Оторвав руки от калитки, Мария бросается прочь. Она бежит назад, по улице вверх. Над нею плывучи движется небо, полное звезд. И дома вокруг кажутся мертвыми, как египетские пирамиды. И вообще существующими вовсе не для жизни людей, как думала Мария раньше. Она не хочет знать, кто построил их и зачем. Она только хочет спрятаться от всемогущих глаз, сверкающих на раскрытом павлинием хвосте смерти. Страх перед болью и унижением, которые она чувствовала часто раньше, ничто по сравнению с этим страхом перед ужасной вечностью погибели. Мария бежит изо всех сил, разбивая себе ступни в кровь об асфальт, но вдруг понимает, что ей некуда бежать. Темный чердак также пугает ее, как кромешные улицы погибшего города. А когда она видит впереди, как на наклонную улицу навстречу ей медленно заворачивает грузовик для перевозки хлеба, вспыхивая яркими фарами, то вскрикивает и бросается в деревья, садится в тени на колени и прижимается к корням, чтобы утаить себя от транспортного средства, идущего с того света. Грузовик неспешно проезжает мимо дерева, за которым сидит Мария, и звук его мотора удаляется за поворотом между гаражами. Красный огонек тает в темноте, как угасающий сигаретный окурок. Мария немного плачет от бессилия и страха. Потом встает, вытирает глаза и возвращается к кладбищу, чтобы посмотреть, что стало с Юлей. Юля по-прежнему неподвижно лежит на земле под деревом, и Мария понимает, что она умерла. Как и труп дяди Андрея, труп Юли влечет ее к себе. Она вдруг отворяет калитку и сомнамбулически пересекает аллею. В ступнях, расцарапанных прибеги, тлеет пламя, и Мария облегченно вздыхает, когда входит в прохладную траву. Юля лежит на спине, странно изогнувшись и раскинув согнутые в локтях руки. Подойдя ближе, Мария различает, что во рту у нее трава. Глаза Юли открыты, но она, как все мертвые, не видит Марию глава ее чуть повернута в сторону могильных крестов волосы расплелись по траве до ствола дерева и она дышит мертвые не могут дышать думает мария значит юля жива почему же она лежит на земле с травой во рту и не замечает мария мария трогает юлю пальцами ноги на тане шевелится мария приседает возле нее на корточки и тут глаза ее уже достаточно привыкшие к темноте раззличает пятно на стволе дерева над юлиной головой кара там темнее чем в других местах ствола пятно похоже на выплеск темной или прозрачной жидкости.